Глава двенадцатая. Палец лег на спусковой крючок релиза. Секунда. Вторая. Выдох. И... Я убрала руку, опустила лук. Монстр, до этого готовый спрыгнуть, явно догадавшийся о моих намерениях, замер. Оскалился. И я, поддавшись интуиции, тоже ощерила зубы и тихо зарычала. На его лице проступило что-то похожее на удивление. Так и смотрели друг на друга. Он едва слышно урчал. Я хмурилась. «Вы убили моего брата!» Вдруг раздалось прямо в моей голове. Я чуть светки не свалилась. «Офигеть!» Шокированно распахнула глаза. «Рар! Съедим! Мы вас всех съедим! Сладкое мясо!» Я, не что получится, сформулировала мысли четче и ответила. «Сами виноваты! Мы хотим жить! Потому будем защищаться!» «Вы убили моих друзей! Око за око! Зуб за зуб!» Едва заметная синяя полоса на его голове засияла ярче. «Око за око! Вы — еда! Вы тоже наверняка ничего так на вкус!» И снова между нами разлилась тишина, прерываемая тихими разговорами людей, сидевших на поляне, и шумом, которым всегда полнились джунгли. Существо, внешне похожее на земную гориллу-переростка, наконец-то разродилось пренебрежительным фырканьем, и, более ничего не сказав, медленно начало спускаться по стволу дерева, ловко перебирая лапами. «Еще придем!» – донеслось до меня едва слышно, и чудовище, грозно рыкнув на прощание, скрылось среди густой листвы. Следом за ним мелькнули еще несколько мощных теней. Я же, отмерев, с трудом пошевелилась ощущая, как от напряжения свело мышцы шеи и между лопаток. Устало потерла рукой лицо. Что это сейчас такое было? Я действительно общалась с монстром? Или это шутка воспаленного воображения? Нет, все правда. Почему? Как? Зачем? С чего вдруг именно мне привалило счастье понимать местное зверье? Если анаконду в своем сне я считала каким-то мороком, то вот этот диалог точно был самый настоящий. Спустившись на поляну, подошла к дяде Стёпе. Он вместе с Лёшкой сторожили проход. «Они ушли», — спокойно оповестила я их. «В смысле?» — обернулся ко мне Алексей. «В прямом, но в покое нас не оставят. Завтра вернутся и будут идти рядом». «Откуда ты это знаешь?» — поговорила с их вожаком. Лица собеседников натуральным образом вытянулись. «Я думал, ты только во сне со своей змеюкой беседы ведёшь», — протянул Вишневский. «Если бы, если бы», вздохнула я, чувствуя, что все, мой моторчик едва жужит. Он прямо разговаривал, как мы? Мысли-связь, пасть он только скалил. Узнала еще что-то важное? Ну, они хотят нас всех съесть, их главарь жутко зол из-за смерти собрата. Да коней наших сколько порвали, страшно представить. И ведь не вернуться, не похоронить как положено, скорбно покачал головой Степан Анатольевич. Если эти твари такие умные, могли же догадаться, что и у нас тоже есть зубы. «Посчитали нас легкой добычей?» — пожал плечами Лёшка. «Да уж», — хмыкнул Вишневский. «Диана, ступай, на тебе лица нет. Иди поспи». «Хорошо, но кому-то надо подняться на дерево, оттуда обзор лучше». Не стала спорить с ним я, чувствуя, что едва стою. «Да, так и сделаем, не переживай». Я прошаркала к родным. Мама и дедушка сидели рядом, прислонившись спиной к стене из плотно сплетенных лиан. Положив на землю свой хой и колчан со стрелами, устроилась между ними. «Ты как, внуча?» — приоткрыл один глаз деда. «Я, оказывается, не только во сне беседы с монстрами веду». Даже так совсем не удивился он. «Ага», — и зевнула. «Странный мир, странные дары. Как нам здесь выжить? А если сдастся и умереть?» Начнешься ли дома? Что за мысли? Мама резко распахнула глаза и строго на меня посмотрела. Я впервые видела, как умирают люди. Хочется верить, что это все какой-то кошмар всего лишь сон, пусть и реалистичный до жути. Это жизнь, дорогая, мы тут по-настоящему, проскрипел деда. Не сон. Совершенно точно нет. И мысли о смерти отставить нече фигню в голове пестовать. Насчет дара. Ежели он даден тебе, значит, так нужно. Твои способности помогут нам всем выжить. Окей, вздохнула я. Давайте поспим. Стоило прикрыть веки, как я практически в ту же секунду уплыла в объятия бога сна. Дианочка! Кто-то потряс меня за плечо. Я с трудом разлепила тяжелые веки. Напротив меня было встревоженное лицо мамы. Кажется, у тебя температура. И потрогала мой лоб, чтобы убедиться. «У нас есть жара понижающая, Обернулась она к кому-то, стоявшему позади нее. Вскоре надо мной склонился Геннадий Петрович с градусником в руке. 39,3, и три», – нахмурился он. «Диана, тебе нужен покой и много питья. Двигаться дальше сейчас нельзя». Люди, без того подавленные гибелью соседей, приняли новость без возражений. Смерть тех, кто побежал в лес, все еще стояла перед глазами. Дети жались к взрослым. Некоторые еле слышно всхлипывали, вспоминая погибших родителей. Даже Игорь Викторович и тетя Клара притихли, забившись в дальнюю часть поляны. Небольшой участок, огороженный плотной стеной из и деревьев, стал нашим временным убежищем. В центре развели костер, используя сухие ветки, которые собрали смельчаки. Они во главе с Вишневским ходили на вылазку, подстрелили пару каких-то птиц и натаскали сушняка. Бабанюра, как всегда взявшая на себя заботу о пропитании, принялась ощипывать жирных птах. Воду доставали из местных деревьев. Я смотрела на все это блуждающим взором. Мне было так плохо, как давно не было. А проглоченная жаропонижающая таблетка не спешила облегчить мои страдания. А когда все же полегчало, меня заставили сделать несколько глотков свежего мясного бульона, после чего дедушка расстелил плед и помог мне на нем устроиться. Вскоре я забылась тревожным сном. Жар снова поднялся к вечеру, а вместе с ним навалилась чудовищная головная боль. Застучала в висках, заколола в центре лба. «Доченька, выпей-ка!» Мама бережно приподняла меня за плечи, подложив что-то мне под голову. Прижала к моим губам кружку. Я жадно припала к живительной влаге, немного горькой на вкус. «А теперь таблеточку. Да, вот так. Вот и умница!» Выпив лекарство, я бессильно откинулась на тюк и прикрыла свинцовые горящие огнем веки. Как думаешь, что у Дианы? Послышался голос мамы. Ей ответил, кажется, наш педиатр Геннадий Петрович. Дальше их беседа стала тише, а я, не став прислушиваться, опять уснула. В лунном свете ее чешуя переливалась всеми оттенками ночи от глубокого антрацита до мерцающего серебра. Огромное тело, толщиной свековой дуб, медленно поднималась из темноты, извиваясь в гипнотическом танце. Каждое движение было наполнено грацией хищника, знающего свою силу. Кольца змеи плавно перетекали одно в другое, создавая причудливые узоры. Каари двигалась завораживающей неторопливостью. Янтарные глаза с вертикальными зрачками светились мудростью и беспощадностью к тем, кто вздумает ей навредить. Раздвоенный язык то и дело показывался между массивных челюстей, словно пробуя воздух на вкус. «Приведи их ко мне. Славный выйдет обед!» — раздалось в моей голове. «Они по дороге перебьют нас всех!» — возразила я. «Постарайся выжить. Остальные меня не волнуют. Мне нужна только ты одна. Моя дочь должна появиться на свет» рядом с Асай Видикой. Если она свяжет свою жизнь с твоей, то моей малютке не будет равных на этой земле. Выживи, Видика, выживи. Ее голос становился все тише и вскоре исчез. И я не успела спросить, кто такие Асай Видики и почему я стала одной из них. Очнулась от того, что вдруг полегчало. Вот раз... И как по щелчку пальцев тиски, давившие на грудь и голову, исчезли. Открыла глаза. Первым делом увидела небольшой костер в центре поляны. До меня донеслись приглушенные голоса людей, сидевших вокруг него, и звуки ночного леса. Матушка вместе с Елизаветой Эриковной оказались неподалеку от меня. Ма! позвала я, и она тут же ко мне повернулась. Дочка, как ты? Прохладная мамина ладонь легла на мой лоб. Кажется, жар спал? «Да, мне лучше, только пить хочу, во рту будто пустыня». «Сейчас, сейчас», – засуетилась Елизавета Эриковна, вынула из сумки полторашку и подала маме. Я самостоятельно села и буквально присосалась к горлышку. «Боже, нет ничего вкуснее воды, даже если она теплая и несколько специфичная на вкус». «Гориллы приходили?» – утолив жажду, первым делом спросила я. «Да, бродят вокруг». Кивнула мама, глаза ее наполнились тревогой. Но не нападают, и это, знаешь, от чего-то напрягает еще больше. Давид, у меня так никаких нервов не хватит. Пусть бродят и не нападают до самого Ангасини, а как только мы доберемся до города, им не сдобровать.